Глава шестидесятая. Меня раздели, бросили в ванну и обмыли из гибкого душа холодной водой, как предназначенного к похоронам покойника. Собственно говоря, для них я уже был покойником, только еще шевелящимся и шевелящим языком покойником. Ну что, очухался? Тогда будем обрежаться». Мою старую одежду мне не вернули, то ли из-за того, что она потеряла свой товарный вид, была вся в дырах и кровавых пятнах, то ли из соображений безопасности. Возможно, они не хотели рисковать тем, что в самый неподходящий момент я откуда-нибудь из шва извлеку ампулу с ядом и, раскусив ее, испорчу видом своего организирующего организма настроение и аппетит высокого начальства. Меня вытащили из ванны, в примерно том же виде, что Афродиту из моря, и облачили в брюки без ремня, пиджак без пуговиц и ботинки без шнурков, как в нормальной российской тюрьме. А вот дальше все развивалось не по тюремному сценарию, а как в героико-приключенческом вроде графа Монте-Кристо романе Видно, не перевелись еще в этом мире романтики. Меня завернули в ковер, взвалили на плечи и понесли. Ступеньки вверх, поворот, еще поворот, дверь, еще ступеньки. Зачем в коврет? Я что, моль, что ли? Не могли по-человечески придерживая под ручки провести? Или моих свежих под глазами синяков? Постеснялись. Или это не их территория, чтобы запросто разгуливать с побитым пленником под ручку? А, вот это, пожалуй, вернее всего, не их территория. Чужая, арендуемая на отдельные операции. Остановка. Лифт. Поехали вниз. Что-то больно долго едем со второго этажа. Стоп. Двери открываются. И сразу же специфический запах застоянного воздуха. И более гулкие, чем до того, звуки. Похоже, подвал. Приподняли. И снова понесли. Долго несут. Если судить, по скорости прошли метров сто пятьдесят двести. То есть само здание должно было давно кончиться. Интересно, куда же мы тогда двигаемся? К центру земли? Встали. Запах машинного масла, бензина, выхлопных газов. А, по всей видимости, гараж, соединённый четвертькилометровой галереей с основным зданием. А ведь я этого подземного хода при внешнем осмотре не просчитал. И исчезновение людей из здания не зафиксировал. Значит, местные этим путем не пользуются. Только избранные. Только те, что меня сейчас куда-то волокут. Или только авторитеты в случае возникновения опасности. Очень удобно, особенно когда милиция обложит все входы-выходы. Подъехала машина, открылась дверца для них. Открылся багажник для меня. Бросили, захлопнули, повезли. Недалеко повезли, но по очень извилистому маршруту. Или они на всякий случай проверяются, сворачивая в случайные переулки? Снова остановка. Пауза перед воротами или шлагбаумом. Въезд внутрь какого-то помещения. Перегруз на плечи, шаги, ступеньки вверх, дверь, лифт. Снова лифт, но уже в другом здании. Сбросили с рук, прислонили. Повезли. Этажей пять, не меньше. Остановка, коридор, голоса, хлопанье дверей. Это уже не подвал. Это уже обитаемые помещения. И, судя по отсутствию звука шагов по ковровым дорожкам, по которым ступают мои носильщики, не самое запущенное помещение. Куда рулон? Рулон — это надо понимать я. Пока поставьте здесь. Поставили. В ожидании аудиенции но почти сразу же снова подняли, перенесли и раскатали. Небольшая без окон комната, тихая музыка и голос человека, сидящего в глубоком кресле и даже не пожелавшего повернуться в мою сторону. Здравствуйте. Ну, это уж едва ли. Дверь капитальная, массивная, способная выдержать не один удар. Что? — Едва ли. Ну, едва ли буду здравствовать после подобной теплой встречи. Изысканная, если не сказать роскошная обстановка. Стол, кресло, сейф, монитор компьютера, клавиатура. Причем самого компьютера не видно. — Мы вас в гости не приглашали. Вы пришли сами. — Это точно, что сам. Собеседник, если судить по виду сзади средних лет, среднего роста, средней комплекции, плечи узкие, голова большая, слегка приплюснутая сверху, уши оттопыренные, с прижатыми и немного несимметричными мочками. Все прочее, стой, недосягаемой для меня, как и обратная сторона Луны, лицевой части головы. Немного для составления узнаваемого словесного портрета. Что вы хотите мне сказать? Я ничего не хотел сказать. Я хотел вернуть принадлежащее мне имущество. У вас украли кошелек? У меня украли компьютеры и при этом убили моего товарища. Кроме хозяина? В кабинете только два охранника, те, что держат меня за руки, и старший группы захвата. То, что старший, очень хорошо. У меня с ним еще расчет не закончен. Он мне еще очень нужен. Глядишь, если повезет, и сквитаемся. Снова голос. По поводу ограбления и убийства вам следует обратиться в правоохранительные органы. Преступников ищут они. На их искать не надо. Я их уже нашел самостоятельно. — И кто они? — Ваши нукеры. — И вы. Незнакомец замолчал, словно что-то прикидывая в уме, и повернулся на крутящемся вокруг своей оси кресле. Подобную топографию обратной стороны Луны я увидеть не ожидал хотя ожидал увидеть все что угодно. Мои потуги составить по-видимому мне затылку и оттопыренным ушам словесный портрет незнакомца представились по меньшей мере глупыми. Это лицо не надо было опознавать по сумме индивидуально выраженных черт, по шрамам, родинкам и по другим особым приметам. Это лицо вообще... Не надо было опознавать. Это лицо и так знали все. По крайней мере, те, кто хотя бы раз в неделю смотрит телевизор или первые страницы центральных газет. Хорошо. Давайте поговорим. Тем более, что у меня к вам тоже есть несколько вопросов. Переставший быть незнакомцем, хозяин кабинета кивнул на дверь, Охранники отпустили мои руки и вышли. Остался только их, обеспечивший мое задержание командир. Он отошел к стене, вытащил, взвел и направил на меня пистолет. На этот раз он, в этом я был уверен, выстрелит и не промахнется. Вы пришли, чтобы узнать, где находятся ваши компьютеры? Я отвечу. Они находятся на городской свалке. А информация из дисков у меня. Скажу больше. Похищение компьютеров было глупостью. Мы не обнаружили на ваших дисках ничего для себя нового. Ничего сверх того, что мы бы уже не знали. Это была напрасная трата времени и напрасная кровь. Вы хотите сказать, что информация с винтов была похищена еще до того, как были уворованы сами компьютеры? Да, именно это я и хочу сказать. Можно узнать, каким образом? Можно. Посредством сканирования через компьютерные сети. Здесь я ему не поверил. Здесь он, конечно, лгал. Не могли они знать всего того, что знали мы. Не могли они взломать пароли Козловского-Баранникова, даже если вышли на наш адрес. Для этого бы им потребовалось масса времени и масса усилий. Пароли, не консервные банки, за секунды не вскрываются. Я не верю вам. Вы блефуете. Информацию вы получили после воровства и после убийства, вернее, в результате воровства и убийства. Вы грязно играете, и потому иногда выигрываете. Ну, верить или не верить — ваше личное дело. Я говорю то, что знаю. Если вас не устраивает нельстящая вам правда, можете верить в успокоительную ложь. Можете верить в мою грязную игру, в игру случая или во что-то еще. Я не буду перед вами оправдываться. Вы не того масштаба противник, чтобы я был озабочен обелением своего в ваших глазах имиджа. Вы узнали то, что желали узнать, и можете распоряжаться этой информацией, как вам заблагорасуется. У вас еще вопросы есть? Есть. Один и последний. Если вы утверждаете, что сканировали информацию через компьютерные сети, вы должны знать пароли, защищавшие память. Наших компьютеров. Так? Так. Вы их знаете? Вам это так важно? Важно. Мне действительно было это важно. Мне необходимо было убедиться, что вынутые из наших машин диски расшифрованы и прочитаны. Если они хоть что-то, хоть самую малую часть из заключенной в них информации не смогли прочитать, у меня оставался шанс на торговлю на торговлю за часы и дни своей жизни. Так знаете вы их или нет? Знаем. И можете назвать хотя бы один? Назвать? Вот так, сходу, вряд ли. Тем более, как вы понимаете, я этим вопросом лично не занимался. Но я могу пригласить человека, который способен исчерпывающе ответить на интересующий вас вопрос который может сообщить мне пароли, который сможет сообщить вам все пароли, которые вы захотите узнать. В ответ я надеюсь услышать, возможно, более честные и, возможно, более полные ответы на вопросы, которые, в свою очередь, задам вам я. Такие условия сделки вас устраивают? В рамках того, что может повредить только мне? в рамках, которые вы посчитаете допустимыми для себя. Такие условия меня устраивают. Я согласен. Хозяин кабинета нажал на кнопку селектора и что-то сказал в микрофон. — Придется подождать несколько дополнительных минут, пока нужного вам человека разыщут. Дополнительные минуты меня устраивали. Ведь это были дополнительные минуты моей жизни. Так мы и замерли. Хозяин расслабленно, развалясь в кресле, я, стоя перед ним, командир охранников возле стены с мне в глаза пистолетом. Так мы и ждали, пока дверь не открылась. Вот человек, который ответит на все интересующие вас технические вопросы. — представил вошедшего хозяин. — Если, конечно, вы не раздумаете их задать. Я обернулся и раздумал задавать вопросы, касающиеся паролей, оберегающих память наших компьютеров. Я вообще раздумал задавать какие-либо вопросы. В дверях стоял Козловский-Баранников.